глава вторая. Скажи что-нибудь. Полминуты Кассандра сидела, устаившись на пакет, который Линус выложил перед ней на кухонный стол. Сам он сидел напротив, завернувшись в плед. Переохлаждение и боли, несмотря ни на что, дали о себе знать, когда он, наконец, оказался в тепле, а брюки и футболка сохли на батарее. Пока Кассандра развешивал его одежду, он спрятал Зигзауэр в комод в прихожей, в который она никогда не заглядывала. Молчание Кассандра начало его раздражать, он повторял. «Слышишь, скажи что-нибудь». Глаза Кассандра были так густо подведены черным, что она напоминала панду. Она посмотрела на него со словами. «Это что-то новое». Линус пожал ноющими плечами. «Да ладно, дело только в количестве. Все то же самое, только в десять раз больше». «Нет, в таких количествах это уже что-то новое». Линус взял в руки сверток, он был чуть больше кирпича. Предплечье пронзило укол жгучей боли, Линус неловко выпустил сверток из рук, и тот с глухим шлепком упал на стол. «Это килограмм», — сказал он. «Предмет? Вещь? Нам надо с этим разобраться. За труды получим 150 тысяч, из них 30 тебе». Казалось, что Кассандра наконец готова оценить ситуацию с коммерческой точки зрения, поскольку наморщила брови и спросила. «Ты что, теперь получаешь только 15%?» «Нет, 30, но толкать надо по 500 за грамм. Пятьсот? Это же дешевле, чем плохая трава, а это ведь... Тем не менее, теперь это так. кассандра сложил руки на груди и съежилась, словно от холода Стремно, Линус, адски стрёмно Как ты можешь об этом не думать? Я же сказал, потому что это неважно потому что весь этот мир не важен. Он рассказал Кассандре все, насколько запомнил. Как его поймали, пытали, подвесили на крюк. Спасение и все, что было потом. Как его вывезли в поле, бой с Сергеем как пробирался в темноте и, наконец, заброшенный кемпинг на краю поля Ерувафельтет. Кассандра слушал не перебивая и не возражая, апатично глядя на Линуса панда глазами. Возможно, она приняла слишком много успокоительного. «Ты ничего не хочешь спросить?» В голосе Линуса проскользнула ироническая нотка. «Хочу», — ответил Кассандра. «Почему ты жив?» «В смысле? Все остальные, кто принимал участие в этом, как ты говоришь, об учении, покончили с собой, а ты нет. Почему?» Пока Кассандра не задала этот вопрос, ему это даже не приходило в голову. Линус попытался вспомнить обучение, из чего оно состояло, и единственным, что удалось воскресить в памяти, был мрак и осознание того, что мрак — все, а он сам — ничто. А когда Икс положил руки ему на плечи, Линус физически ощутил, как это понимание развелось по телу. «Потому что он мне не позволил», — сказал Линус. «То есть? Обучение есть обучение, насколько я понимаю». Все узнают одно и то же, и я, уж извини, знаю это уже давно. — Нет, — сказал Линус, — есть разные способы это узнать. — ты теперь буддистом заделался? Раньше саркастический тон Кассандры привел бы его в ярость или вообще уничтожил. Но Линус знал то, что знал, даже если не мог выразить это словами. Не успела она отпустить очередной циничный комментарий, как он вытащил килограмм товара, положил его на стол и тем самым заткнул Кассандре рот. Теперь она сидела, сложив руки на груди, и со страхом смотрела на завернутый в пленку сверток, словно перед ней под тонким покрывалом свернувшись лежала кобра, напряженная и готовая к броску. Вдруг что-то произошло. Воздух вокруг нее изменился, словно до упора вывернули диммер. Она расслабилась, опустила руки и даже улыбнулась. — Ты прав. — В чем? — Что это неважно Знаешь, что я начала делать? — Неа. Указательным и средним пальцами правой руки Кассандра изобразила две ножки, которые зашагали по столу. Я начала подниматься на крышу, до самого края. Пальцы дошли до края стола и закачались. Шелушащиеся, покрытые черным лаком ногти, нависли над обрывом. Я переступаю по сантиметру до тех пор, пока почти половина ноги не окажется за пределами крыши. «Твою мать, Кассандра!» «Подожди, сейчас будет самое главное». Я нахожу положение, в котором центр тяжести на самом краю крыши и хватило бы дуновения ветра в спину, чтобы упасть вперед. А потом стою и жду. Вот что я начала делать. Разве ты не говорила, что самоубийство типа так же бессмысленно, как и жизнь, и что ты хотя бы поэтому не станешь пытаться? Это не самоубийство. Я просто даю бытию шанс покончить со мной. Кассандра взвесила в руках сверток. И тебе нечего жаловаться. Вот о чем я сейчас подумала эта мысль придала перспективу всему этому дерьму. Я не хочу, чтобы ты этим занималась, не хочу, чтобы ты умерла. Могу перестать, если ты мне кое-что пообещаешь снова, помнишь? Что? Что мы спрыгнем вместе, если не выберемся отсюда к двадцати годам. Линус давно не вспоминал об этом обещании, которое дал в очень напряженном и нетрезвом состоянии, а теперь оно, казалось, потеряло актуальность. Осознав, что бытие бессмысленно Линус стал более жизнерадостным, чем когда-либо, хотя и не понимал этого. Он не хотел, чтобы Кассандра подвергала себя такой опасности. Почему? это он тоже не знал. Под новым углом зрения все побуждения лишились твердой основы и стали туманными. Все течет. Поскольку слова не более чем изданные в тишине звуки, Линусу ничего не стоило взглянуть Кассандре в глаза и сказать. «Обязательно. Так и сделаем. Обещаю». Постепенно они перешли к обсуждению логистики. Толкнуть тысячу граммов за вечер не получится. По словам Кассандра, на фасовку одного грамма уходит около двух минут, а значит, на всю партию уйдет больше тридцати часов. «Сделаем упаковки по 4 грамма», — сказал Линус. «С такой ценой это не будет проблемой». «Окей», — ответил Кассандра, — «тогда десять часов. Но как ты толкнешь 250 единиц?» Линус усмехнулся. «Единиц. Мне это нравится. Так больше похоже на бизнес. Расхаживать в костюме, проводить транзакции, сбывать единицы. Ты меня уела». «И что? Как ты собираешься это делать?» «Поговорю с Матьей Хенриком». «Линус». Кассандра наклонилась на столом и вытянула руку, так что рукав свитера закатался на несколько сантиметров и обнажил сетку из тонких шрамов. Она взяла Линуса за руку и сжала своей. Ты относишься к этому так, словно нам надо перевести несколько канистр с контрабандным бухлом. Ты же понимаешь, что тут другое дело, да? Как я и сказала, такие объемы, тяжелее только умышленное убийство. Меня еще нельзя привлечь к ответственности по возрасту, и раньше меня не ловили на сбытии. Не думаю, что этого достаточно, не тот случай. Плинусу не хотелось развивать эту тему, и он огляделся. Взгляд задержался на банке с тараканом на подоконнике. Он поднял банку и потряс ее. «Насекомое скользило по дну, антенны что-то искали в воздухе». Линус рассмеялся. вот блин, это все тот же?» Кассандра кивнула. Линус поднес банку к глазам, изучая этот черный точный механизм, внутри которого, казалось, горит крошечный, но неугасимый огонек жизни. Он был так жалок и вместе с тем внушал уважение. Сейчас Линус его понял. Никаких проблем. Нужно было только посмотреть на самого себя, как одновременно он видел и таракана. Линус поставил банку обратно на подоконник указал на сверток на столе. «Все так, как ты говоришь», — сказал он. «Это единицы, которые надо расфасовать на порции, вот и все». Кассандра помотала головой. «Мы во мраке, Линус. Ничего не имею против, но мы во мраке». «Я видел мрак», — возразил Линус. «И это не он». Кассандра снисходительна улыбнулась, словно он произнес что-то необоснованно претенциозное. Его куртка висела на спинке стула и захотелось достать банку из кармана и показать ей, но он сдержался. На вид крошечный комок вязкой черной субстанции не представлял собой ничего ценного, и это было его тайной. Он точно знал, как им воспользуются, и к Кассандре это не имело никакого отношения. И пусть у Джастина Тимберлейка в кармане солнца а у Линуса целый мир.